«Ты выйдешь за меня?» Он шиком подъехал к ее дому в новеньком, ярко-красном, роскошном кадиллаке с открытым верхом. Самого Микки почти не было видно за рулем, но какое это имело значение, если машина сверкала, на заднем сиденье лежала охапка роз, и Микки излучал радость. Они мчались по Сенсет-бульвару. Ветер раздувал роскошную гриву волос Авы. Джазовая музыка лилась из динамиков. Казалось, они летели по воздуху в ярко-красной ракете. Когда Микки останавливался на красный свет, ему кричали «Эй, Микки! Смотрите, это Микки Руни!» Микки был в радостном экстазе. Он чувствовал себя королем в эти минуты. Они остановились возле самого дорогого и престижного ресторана, и тут тоже все узнавали его. Каждый стремился подойти к его столику, поздороваться с ним. «Люди, я хочу вам представить Аву Гарднер! Она лишь недавно приехала в Голливуд. Правда, она великолепна! Не правда ли я?» — кричал Микки на весь ресторан. Казалось, он даже стал выше ростом. Это был чудесный вечер. Их обслуживал сам хозяин ресторана. Свет был притушен. На столах горели свечи, отражаясь огоньками в хрустале бокалов. Выдержанное вино, мягкая музыка все настраивала на романтический лад. Микки, не отрываясь, смотрел на Аву. Улыбаясь, она напоминала ему о том, что нужно попробовать блюда, которые все время приносили официанты. Микки был прекрасный танцор. Ава не уступала ему. Они приковали всеобщее внимание, им аплодировали. Вечер удался. Все было именно так, как мечтал Микки. Они возвратились лишь к трем часам утра. Беппи, попрощавшись, ушла раньше, оставив Аву и Микки вдвоем. И тогда Микки решился. Он взял руку Авы, Встал на колено и тихо спросил Ава, «Ты пойдешь за меня?» Она смотрела на него сверху вниз, казалась недосягаемой, затем вырвала руку и побежала, еще раз обернулась на прощание и скрылась за тяжелой дверью. Он позвонил на следующее утро, чтобы поблагодарить за прошлый вечер. Он разыскал ее днем. Пригласил вечером поужинать, Ава сказала Беппи, «Он совсем не в моем вкусе. Он же едва доходит мне до груди». «Послушай, малышка, — ответила Беппи, — «Не отказывай ему во встречах, Ни о чем не беспокойся. Микки — классный парень». Это было похоже на сказку, — А Синдерелле Микки открыл для нее потрясающий мир, где царили слава, роскошь, деньги. Он знал, что не нравится ей, и это еще больше подстегивало его желание. Для его достижения он делал все возможное. Джуди Герленд, которая выросла на студии МЖМ, И снималась с Микки Руни во многих фильмах, вспоминала о своем знакомстве с Авой. Микки был без нее. Он просто не знал, что еще для нее сделать. Я с ней общалась, она была очень красива, но страшно наивна. Созревалось впечатление, что она вышла из леса. Это было настоящее торнадо любви. Все, кто работал с Руни или был просто знаком, знал, что Ава – девушка Микки. О них уже стали поговаривать, как о сложившейся паре. Микки постепенно ввел ее в профессиональный круг. Она начала сниматься в небольших эпизодах. Это было для Авы прекрасной школой. Луэрла Партсонс, королева голливудской светской хроники, писала «Последнее увлечение Микки Руни, начинающая актриса Ава Гарднер, недавнее приобретение Голливуда, красивая брюнетка, которая на голову выше его». Фотографии этой необычной пары появились в таблоидах. Ава в роскошном наряде которые Руни купил для нее. На высоких каблуках, в умелом ярком макияже, сделанном на студии, выглядела профессиональной светской львицей. Она возвышалась над низкорослым, по-мальчишески юным Руни, и многие думали, что она охотница за крупной добычей. Микки был блестящей партией. Самая яркая голливудская звезда. Он был молод, богат, предан, безумно влюблен. Он мечтал обладать этой красивой женщиной, но не знал, как к ней подступиться. Она отличалась от всех его прежних пассий. Он пытался ее обнимать в машине, но она всякий раз выскальзывала из его объятий. Время шло, наступил декабрь. Седьмого числа японцы атаковали Перл-Харбор. Паника, неуверенность в будущем охватили страну. Такие же настроения были и в Голливуде. Что будет дальше? Как развернуться события? Что будет с киноиндустрией? Никто не мог ответить на эти вопросы. В один из вечеров Микки и Ава ужинали в своем любимом ресторане. После ужина они молча сидели в машине в полной темноте. Микки не спешил заводить мотор. Он опять попытался обнять Аву. Она освобождалась из его объятий и сказала, прерывисто дыша, «Я не могу! У нас ничего не будет!» пока я не выйду замуж. Тогда Микки задал ей тот же вопрос. Ты выйдешь за меня? Это было уже в двадцать третий раз. И вдруг Ева сказала. — Аль-рикш, Микки. Почему она согласилась, что послужила причиной? Возможно, общая обстановка тревоги. Может быть, уговоры Беппи, постоянство Микки, его напор. Возможно, все вместе, но Ава приняла самое важное решение в своей новой жизни. Микки не мог поверить услышанному. Он многократно ее переспрашивал, она лишь молча кивала.